Глава 5. Шерлок Холмс все время молчал. Это молчание продолжалось и тогда, когда мы вернулись в нашу гостиницу. Под вечер он ушел из дома, сказав, что хочет немного пройтись и кое-что купить из русских изделий для отправки их в Лондон некоторым хорошим знакомым и брату. Ужинал я один. После ужина от нечего делать Я попробовал было читать, но, утомленный дневной прогулкой, скоро бросил книгу и задремал, лежа на кушетке. Стук двери разбудил меня. Это вернулся Холмс. Я взглянул на часы и заметил, что часовая стрелка стоит уже на одиннадцати. Посмотрев на Холмса, я увидел, что он очень оживлен и весел. — Вы прекрасно проводите время, дорогой Ватсон, — произнес он, улыбаясь. «Я от души завидую всем людям, которые способны засыпать в ту же минуту, как только доберутся до кушетки или кровати». И, помолчав немного, произнес. «Я очень рад, что вы хорошо отдохнули. Благодаря этому бессонная ночь не покажется вам такой утомительной». Я удивленно взглянул на него. «Вы, кажется, затеваете сегодня еще что-нибудь?» «Вы угадали», — ответил он. «Сегодняшняя ночь должна выяснить многое, и я хочу проверить свои догадки». «Куда же мы отправимся?» «На кладбище», — ответил неожиданно Холмс. Я даже подскочил на кушетке от неожиданности. «Что же нам там делать?» Холмс улыбнулся. «Проверять мои догадки», — произнес он, потешаясь над моим недоумением. «А пока нам не мешает подкрепиться». «Я уже ужинал», — отвечал я. «В таком случае ничто не мешает мне поужинать одному». Он позвонил и приказал подать себе вареные яйца, ростбив, ветчину и бутылку вина. Пока лакей ходил за ужином, Холмс не терял даром времени. Порывшись в своем чемодане, он вынул из него большой тяжелый футляр из кожи, пару электрических фонарей, револьверы и кожаный фартук. Затем извлек оттуда же свои отмычки. Сложив все это на столе, он стал ждать ужин, рассматривая в то же время план Москвы. Тысячи вопросов вертелись у меня на языке, но я ничего не спрашивал, прекрасно зная, что Холмс не любит преждевременного любопытства. Когда лакей внес в номер ужин, мой друг сел за стол и принялся есть с большим аппетитом. Остаток ростбифа и ветчины он тщательно завернул в бумагу и сунул себе в карман. Из этого я заключил, что предстоит долгая ночная работа, во время которой нам не удастся даже урвать часик, чтобы зайти в ресторан. Покончив с ужином, Холмс подал мне заряженный револьвер. «Дорогой Ватсон, нам предстоит через час довольно рискованное дело, и если оно не даст никаких осязательных результатов, русская полиция не погладит нас по голове за него». «Что вы хотите этим сказать?» – спросил я, недоумевая. «То, что необходимо, большая осторожность», — ответил он. «Мы будем находиться сегодня на некотором расстоянии друг от друга, и вы, если заметите какую-либо опасность, надеюсь, сумеете предупредить меня». «Выстрелом?» «Выстрел крайнее средство, и пригодится только в том случае, если на вас нападут». «При этом имейте в виду следующее. Если человек будет идти на вас или мимо вас прямо и беспечно», То с вашей стороны достаточно будет крика. После этого бегите к задней стене, где отзоветесь только на мой зов. Если же вы увидите крадущегося человека, то будьте осторожны и при нападении не останавливайтесь даже перед выстрелом. Черт возьми, это уже верх таинственности! воскликнул я. До нельзя заинтересованы всеми этими предупреждениями. Я бы не утерпел и попросил объяснений, если бы Холмс, угадавший мои мысли, не перебил. «Ну а теперь нам пора», – произнес он с улыбкой и стал надевать пальто. Я последовал его примеру, и, захватив с собой все приготовленные Холмсом предметы, мы вышли из гостиницы. Мои часы показывали полночь. Подозвав извозчика, Холмс сторговался и приказал ему ехать на прилегающую к Преображенскому кладбищу улицу. «Признаться, я думал, что он хоть тут будет откровение, но моим надеждам и на этот раз не суждено было сбыться». Холмс был молчалив и сосредоточен. «Черт возьми, я готов был разорваться от злости. До того мне хотелось узнать, зачем мы едем на кладбище» но я знал, что Холмс ничего не скажет прежде, нежели найдет это нужным. И волей-неволей молчал. Доехав до места, мы отпустили извозчика и пошли пешком. Какое-то странное чувство овладело мною, когда мы подошли к задней стене кладбища. Понимая, что мертвецы не встают, я тем не менее чувствовал, что мною начинает овладевать страх. Темная непроглядная ночь и могильная тишина, царившая на кладбище, как нельзя больше способствовали развитию этого чувства. Но Холмс оставался невозмутимым. Дойдя до середины стены, он остановился. «Здесь мы перелезем», — произнес он. «Подержите-ка, вещи. Я влезу первым и помогу вам». С этими словами он передал мне сумку, кожаный футляр и одним прыжком очутился на кладбищенской стене. Через минуту мы находились уже на кладбище, и, спотыкаясь о могилы и памятники, пробирались вглубь его, ежеминутно рискуя свернуть себе шею или разбить голову о каменные плиты и решетки могил. Нервная неприятная дрожь пробегала по всему моему телу. Я машинально передвигал ноги, нащупывая ими неровности, и, идя с вытянутыми вперед руками, старался не потерять Холмса. Так прошли мы шагов сто. Воеваться Останетесь здесь, произнес вдруг тихо Холмс, останавливаясь на широкой дорожке. В случае отступления по ней вы дойдете до задней стены, через которую мы перелезли, и подождете меня за ней. Смотрите в оба и главным образом направо. Советую вам быть особенно внимательным к звукам шагов. Мой сигнал щелканье соловья. Он будет означать благополучное окончание работы. Итак. «До свидания». Проговорив это, он скрылся в темноте, направившись вправо от дорожки. Через минуту смолкли осторожные шаги Холмса, и я остался в отчаянной темноте среди гробового молчания. Я никогда не был суеверным, но тут, сидя на холодной могильной плите, я чувствовал себя отвратительно. Положительно мне казалось, будто кто-то холодный, далекий от этого мира, шевелится под каменной плитой. Слух мой был болезненно напряжен, глаза тщетно старались проникнуть сквозь черную пелену ночи. Малейший шорох испугал бы меня в этот момент больше, чем действительная опасность.